«Вой, конечно, сидит сейчас у этого же экрана, наблюдая в полной безопасности, как техник совершает свой акт воздействия. Харлам не спешил. Зал будет пусть сто пятьдесят шесть минут. Правда...» Его пространственно-хронологическая инструкция разрешала ему использовать только 110 минут. Оставшиеся 46 минут представляли собой обычный 40-процентный запас. Запас давался на случай крайней необходимости, но пользоваться им не рекомендовалось. Пожиратели запасов недолго оставались специалистами. Впрочем, харланд собирался пробыть во времени не более двух минут. Наружный генератор поля окружал его облаком био образно выражаясь эманацией вечности, и защищал от любых последствий изменений реальности. Сделав шаг вперед, Харланд снял с полки маленький ящичек и переставил его на заранее выбранное место на нижней полке. Вернуться после этого в вечность было для него таким же обыденным делом, как войти в комнату через дверь». Постороннему зрителю в этот момент показалось бы, что Харлан попросту исчез. Маленький ящичек лежал теперь на новом месте. Ничто не выдавало его роли в судьбах мира. Несколько часов спустя капитан космолета протянет за ним руку и найдет его. Полчаса уйдут на розыски, а тем временем сломается двигатель. И капитан потеряет самообладание. В порыве гнева он решится на поступок, от которого воздержался в предшествующей реальности. В результате важная встреча не состоится. Человек, который должен был умереть, проживет годом дольше, другой же, наоборот, умрет несколько раньше. Эти возмущения, словно круги на воде, будут распространяться все шире и шире пока они достигнут максимума в 2481 столетии, через 25 веков после акта техника. Затем интенсивность изменения пойдет на убыль. Теоретически оно никогда не станет равным нулю, но уже через 50 столетий его нельзя будет обнаружить никакими наблюдениями. С практической точки зрения этот срок можно считать верхней границей, разумеется. Времяне даже не подозревали о случившемся. изменения затрагивали не только материальные объекты, но и мозг человека. Его память, только вечные, взирали со стороны на происходящие перемены. Социолог Вой, не отрываясь, глядел на голубой экран где еще недавно была видна кипучая суетливая жизнь космического порта. Даже не повернув к Харлону головы, он пробормотал несколько слов, которые при большом желании можно было принять за приветствие. На экране произошли разительные перемены, исчезли блеск и величие. Жалкие развалины ничем не напоминали прежних грандиозных сооружений от космолетов. Остались только ржавые обломки. Людей нигде не было видно. Харлан позволил себе на мгновение улыбнуться одними уголками губ. Да, это действительно была мор, максимальная ожидаемая реакция. Все совершилось сразу.